Глава 17. Картар. Королевский дворец. День победы над армией гоблинов орков и орков из гиблых земель каждый год пышно отмечали в королевстве Картар. Неудивительно, тогда стоял вопрос о жизни и смерти для множества людей перед ордой монстров. И сегодня торжество обещало затмить все прошлые годы. Рыцари сняли тяжелые доспехи и одели шелковые одеяния. Маги красовались в разноцветных мантиях, а дамы достали из шкатулок припрятанные драгоценности, чтобы затмить соперниц. Только глаза гостей показывали, что в любой момент они готовы вновь превратиться в самых безжалостных воинов этого мира. Благородные господа и дамы, приветствуйте великого короля Арила Третьего и прекрасную принцессу Авелью! Дворецкий поставленным голосом представил королевскую семью. Знать и боевая мощь королевства давно расселись за длинным столом в ожидании короля. Начинать пир без монарха, к сожалению, было нельзя, а привычку терпеть лишение за столом имела лишь часть аристократии. Для знать и показаться на глаза лишний раз монарху неплохая возможность увеличить подконтрольные земли или получить какую-нибудь награду. «Да здравствует мудрый король! За картар и королевскую семью! Прекраснейшая из принцесс Велия. Готового признаться в любви рыцаря заткнули соседи. <связывая> На всякий случай. Порой тяжелый характер принцессы может наделать немало бед неопытным юнцам. «Рыцари, маги, дворяне и гости моего дворца! Сегодня мы празднуем очередную годовщину победы над армией зла!» В тот день мы смогли преодолеть разногласия и объединиться ради победы над врагом. Пусть так будет и впредь, а сейчас пейте, ешьте, веселитесь на радость народу королевства. Король тут же показал пример гостям и отпил из массивного кубка. Гости только этой команды и ждали. Быстро накинулись на еду и вино, а Орел Третий внезапно поймал задумчивый взгляд дочери, обращенной на последние трофеи размещенные в королевском зале. Головы демонов с помощью волшебства сохранили свой первозданный вид и радовали гостей дворца свирепым выражением морд. Пусть все знают и видят доблесть королевской гвардии. «Вспоминаешь своего конунга? Кстати, как он тебе?» — спросил король с неподдельным участием. Принцесса Авелия вернулась после похода в пустоши мрачнее тучи. Король не стал сразу спрашивать о ее проснувшихся чувствах к варварскому конунгу, но сейчас уже прошло достаточно времени для серьезного разговора. Сильный воин и маг, чародей с сильным наследием и драконьей кровью в жилах. Но самое главное, Сай может стать надежным союзником для королевства. Сердце принцессы говорило о другом. Ярость, страсть, любовь. К сожалению, Сая больше заботит магией клан, чем принцесса. Она всегда знала, что выйдет замуж не по любви. Но когда ее коснулось это чувство, от осознания невозможности их союза не стало легче. «А как супруг и соправитель?» — спросил король, сузев глаза. «Хм. Боюсь, я не смогу покориться ему, а он мне. И в конце концов рыцари королевства примут его власть». Конунг клана Волка подавляет своим величием и ярким огнем в глазах. Король понял, что дочь со временем справится с эмоциями и скоро сможет вернуться к делам королевства. Проблему Картара не становится меньше, да и знать снова зашевелилось. Что они задумали? Очередной мятеж? Хотя мысли короля больше занимал этот конунг и возможности, которые он сможет предоставить для Картара. «Такая мощь не может взяться из ниоткуда. Было бы интересно узнать о начале его пути. Как Юнет смог взять такую власть?» — задумчиво произнес король. Несколько тысяч преданных воинов личной дружины, умелые маги, крепкие дворфы, рыцари братства, вассалы из пограничных баронов и орда монстров. Вопросов было великое множество. Рыцари из королевской гвардии после лишней кружки вина будут рассказывать про великих героев на окраине земель, что сдерживают орды монстров и режут демонов, как простых свиней, печально произнесла принцесса и залпом осушила кубок вина. Король отмахнулся от подобных проблем. Ничего страшного, у нас сейчас переизбыток воинов, а средств становится все меньше. Пираты перекрыли всю торговлю на море. Поэтому новый торговый партнер на суше может быть нам выгоден, как и отправка крестьян в пограничные земли. Мы сможем договориться о дополнительных поставках продовольствия. Если Сай выживет, строящийся город на его землях станет одним из центров силы. Ты не видел монументальность дворфов, утонченность эльфов и яростерков. «Как там будет красиво!» — мечтательно вздохнула Авелия и снова резко нахмурилась. «Не унывай, Авелия! Такая красавица, как ты, не будет страдать одна! Уж поверь мне! Жизнь все расставит по своим местам! Сегодня мои разведчики доложили, что Мальбург разрушен ордой монстров!» — встрял в разговор Архимат Кицеллиус. «Достойный будет правитель из этого сая!» «Сильных врагов у него более чем хватает!» — резко произнес король. Архимаг только усмехнулся в бороду, Нарезкие слова с толикой зависти от короля Арила. Мой ученик поведал немало интересной информации. Чародей хоть и магически одаренный, но отдал редкий артефакт своему магу для увеличения его личной силы. Это многое говорит мне об правителе тех земель. Хорошо, я согласен. Союз с данным эльфом будет нам выгоден. Отправим послов на следующей неделе и договоримся о встрече. «На нашей территории!» — отрезал король и взялся за кубок. Архимаг и принцесса переглянулись. Странное поведение отца говорило о каких-то проблемах внутри королевства, но король молчал. «Хватит страдать! Пора приняться за дело!» Королевство эльфов Эмерин Лорд Кенрелис задумчиво смотрел, как друиды умело ухаживают за деревьями вокруг квартала Дома Листа. Народ эльфов не просто так связывают с лесами, хотя большая часть давно уже живет в людских городах и забыла про вековые устои и традиции. Энергия жизни, что пронизывает эльфийские рощи, дарует теплый климат, растительную пищу, чистую воду и природную защиту от злых существ. Во время расцвета Империи Партии поселенцев и даже целые дома уходили в разные концы мира, чтобы посадить эльфийские рощи и присоединить к государству новые земли. К сожалению, эльфы королевства Эмерин закрылись в себе и не желали понимать, что постепенно вымирают без притока новой крови и свежих идей. Про прежнюю экспансию думать нечего. Королева Эмирис, На последнем совете пыталась заставить благородные дома отменить века изоляции и открыть леса королевства для других рас. Безуспешно. Эти дряхлые старики скоро дойдут до того, что прекратят любую торговлю и покроются мхом. Забвение грозит расе эльфов. Звук громких шагов отвлек лорда от тяжелых мыслей. Сестра, дома по-прежнему ничего не меняется. Пройдет еще сто лет, и друиды также будут сдувать пылинки с деревьев. А высшие эльфы оплакивают свою несчастную судьбу и забудут даже простейшую магию. Пора встряхнуть это болото, Сана! Мири, ты слишком резкая, не все так плохо, как тебе кажется. Мириэл, Сана, вы вернулись? С удивлением спросил глава дома. Последний разговор со старшей дочерью закончился не на самой лучшей ноте, и лорд Кинрелис не надеялся увидеть ее столь рано. Обычно между их встречами происходит несколько десятилетий, а то и столетий. Влюбленные глаза Мириэлы обещали свернуть горы ради неведомого эльфа, совершенно позабыв про родного отца. Сейчас упрямство и ярость горело в глазах дочери. — Да, отец, я прямо сейчас хочу заняться делами дома. Уверена, есть множество вещей, в которых я разбираюсь лучше твоих глупых советников, — с вызовом произнесла Мириэлла. — Что случилось? — встал с кресла лорд Кинрелис. Отвергнутая эльфийка желала доказать Саю, что она не просто подобранная рабыня и слабенький друид. Нет, она докажет, что способна на большее, и тогда он сам будет безуспешно искать ее любви. Но беспокойство отца все же сломало выстроенную броню из обиды и злости. Мириэла поникла плечами и обняла отца. «Мои чувства ничего не значат для Сая, в отличие от отряда лучников нашего дома». Оказывается, мой спаситель — конунг варвардского клана, которому принесли клятву верности пограничные бароны, дворфы, эльфы. «Эльфы — Эльфы? — удивленно спросил лорд. — Лорд Фарун из дома Пегаса принес клятву верности клану Волк. И, мягко говоря, эльфы из этого дома насильно не любят, считают предателями, — произнесла Мириэлла и внимательно посмотрела на реакцию отца. Мгновенное изменение из встревоженного отца во влиятельного лорда удивило Мириэллу. Былые раны лорда Кинрилиса раскрылись и вспыхнули вновь. Казалось, гражданская война была так давно, но все, кто ее видел, никогда не забудут ужасы братоубийственных сражений. Лорд Фарун убил своими молниями немало его друзей в павшем Аланоре. Прошлое даже сейчас напоминает о себе. «Расскажите мне все!» — приказал глава дома, повернувшись к дочерям. Сражения с огромными армиями. дракони чародей демоны, дракониды. В голове не укладывалось, что снежный эльф достиг подобного, хотя еще не считался совершеннолетним по меркам эльфов. Именно такая кровь нужна королевству. Исследователи, авантюристы, завоеватели. Необходимо наладить торговые связи с кланом Волка. Это станет преимуществом Дома Листа, с которым мы позже пойдем к королеве Имрис. «Будет очень интересно посмотреть на трухлявых пеньков, когда они узнают, что лорд Фарун-молния еще жив и прекрасно себя чувствует на службе у нового правителя». Рассмеялся глава Дома Листа. От зловещего смеха отца Мири и Сана переглянулись. Что за демона они разбудили в лорде Дома Листа после рассказа о своем походе? Такой же огонь в глазах она наблюдала в том жутком старике-эльфе, который кричал про предательство. Какие же были чувства в тот момент, если даже сейчас они ненавидят так сильно. Земли клана Волка. Город Лакир. Ленаэль после битвы с Мальбургом вернулась обратно в Лакир и занялась привычным для нее в последнее время делом. Наставлять и обучать молодых жриц, которые, кроме кельи в храме и жестких сестер-наставниц, не видели ничего в этой жизни как мало сейчас дают знаний в храмах несколько сотен лет назад все было по другому верховная даруйте нам свою великую мудрость ритуал благополучного зачатия так и не дается мне и сестрам быстро покраснела молодая жрица и склонила голову вниз эльфийку в свое время очень сильно удивило огромное количество недавно обращенных жриц бога жизни в распоряжении гильдии авантюристов лакира Отвыкла она за время странствий от желания младших жриц во всем угодить вышестоящему иерарху. Ленаэль привыкла к малому и всю освободившуюся энергию направила на воспитание преданных только ей жриц. Ну и правителю этих земель, разумеется. Какие же дураки занимают места настоятелей в городских храмах. К сожалению, я не могу подарить вам быстрые знания без разрешения на то бога жизни. Записывайте. Сироты, выкупленные рабыни и просто переданные бедными крестьянами дети с раннего возраста воспитывались при храмовых школах в жестких условиях. Храмы не занимались благотворительностью, и за обучение необходимо было отработать суровые контракты. Многочисленные гильдии готовы были щедро заплатить храмовым жрецам за адептов, способных на простейшую магию исцеления и защиты от негативной энергии, особенно авантюристы как никто другой, постоянно нуждались в услугах, одаренных божественной магией. Могла ли Линаэль подумать раньше, что будет обучать смертных божественной магии человеческого бога? Нет. Постоянная смена городов, гильдий, групп приключенцев гнали ее по всем закоулкам этого мира. И вот совсем недавно она решила, что хватит бегать, ее поиски благополучно закончены. «На сегодня урок закончен. Выучите ритуалы и переданные заклинания. Все это приблизит вас к новой ступени посвящения». С улыбкой встала со своего места Линаэль, показывая, что занятия окончены. «Спасибо, Верховная! Пусть жизнь восторжествует!» Линаэль, проводив младших жриц, направилась отдохнуть в личные покои, что разместились в новом храме Бога Жизни. Где открыть храм, нашла теплый отклик у жителей Лакира. Горожане щедро дарили деньги на постройку величественного храма, который станет центром подготовки новых жриц и местом паломничества в будущем. Правда, лидерство в божественной гонке среди земель клана Волка давно утеряно. Уже сейчас было заметно, что в клане главной богини будет Алая Леди. За долгие века жизни Линаэль привыкла к медленному и размеренному темпу жизни. Но в последние годы жизнь била ключом, и она едва успевала реагировать на события. А всему виной молодой снежный эльф, встреченный на пути. Сказать, что Сэй необычный эльф, будет совсем недостаточно. Жрица до сих пор не смогла отгадать все его тайны. Но и поступки молодого эльфа говорили о нем немало. Несмотря на всю опасность от древнего некрополя, Сай запретил дворфам запечатывать входы камнем и рунными письменами. И авантюристы откликнулись на молчаливый призыв. Сначала тонким ручейком, а потом полноводной рекой группа приключенцев снова заполнили древние лабиринты и захоронения в поисках наживы. Для чего он поддерживает интерес к руинам? Армия клана Волка могла пройти часто гребенкой древней руины и собрать большое количество трофеев, попутно уничтожая подконтрольную нежить Лича. Но нет. Сай решил оставить городу его основной доход и развивать гильдию авантюристов. А это значит, он смотрит намного дальше. Учитывая, что Великий лес не так далеко, а Мальбург разрушен, цель Сая становится более понятна. В авантюристов он вкладывает деньги, скупает трофеи, И через мэра города отбирает к себе на службу самых перспективных. Находчиво. Улинаель был свой скрытый интерес к Саю. В прошлый раз она не смогла сказать всей правды, да и сейчас все еще не может. Просьба о поиске снежных эльфов была лишь предлогом для более серьезного разговора. Верховная, к вам посетитель. Он выглядит опасно. Может позвать стражу и магов Кильди? прозвучал испуганный голос ближайшей помощницы что за посетитель способен напугать боевую жрицу не рассмотревшую самой смерти в глаза впускай жули я справлюсь самостоятельно не переживай стоило только помощница скрыться из личных покоев и одновременно кабинета для приема гостей как дверь распахнулась и в нее уверенной походкой вошел закутанный в плащ незнакомец недоумение на лице ли Быстро сменилось недоверием, а потом и вовсе отчаянным страхом. Ты не вижу радости на твоем лице, сестра, а мы ведь не виделись так долго. Не напомнишь, сколько столетий прошло? Улыбнулся мужчина, лицо которого было скрыто капюшоном. Что тебе нужно, брат? С ненавистью спросила Линаэль. От прошлого никогда не убежать. Линаэль с горечью поняла, что долгие годы скрывалась лишь от самой себя, и пора принять горечь правдой. То же, что и пять или семь сотен лет назад. Ты думаешь, что скрылась на первичном плане, стала служить человеческому башку и про тебя забыли? Ошибаешься. За любой поступок требуется отвечать. Это основной закон нашего народа. С явной насмешкой произнес мужчина. «Я не жалею вас, одеяном. гордо подняла подбородок Линаэль. «Как благородно!» — сейчас смахну слезу от умиления. «Надеюсь, твой избранник готов, сестра. Иначе тебя ждут не самые лучшие тысячелетия заточения. Срок у тебя — полгода!» — усмехнулся брат Линаэль и исчез во вспышке портала. Эльфика. Устала, упала в кресло и закрыла рукой лицо, но через некоторое время вскочила на ноги. Избранник еще не знает о своей миссии. Единственное, чем она может помочь, — дать ему резкий толчок в развитии. И многочисленные должники за века жизни должны ей помочь в этом.